есть. Третья. Под нами. Глава 1. Ромашин заявился домой к Златову рано утром, когда тот ещё спал. Семирный известный учёный жил на окраине Златобряга, в прошлом столицы Болгарской республики, ныне города музея планетарного значения. Дом Атаноса скорее напоминал замок в миниатюре, чем обычный жилой коттедж. Но имел стандартное инженерно-техническое оборудование, делавшее жизнь человека комфортабельной и удобной. В зависимости от программы и желания владельца, внутреннее пространство дома можно было перестраивать в широком диапазоне интерьерно-архитектурных решений. Но Златков предпочитал рыцарский вариант: каминный зал, обеденный, комнаты отдыха, спальни, винный погреба, алхимические лаборатории, конюшня, скотный двор, баня. плюс компьютерный комплекс, оборудованный плейвером, фантаматическим генератором с игровым объёмом и эйдо-эффектами. Плейвер мог конструировать почти любые ситуации, в которых мог бы и хотел поучаствовать игрок. Сам Золотков уже давно не пользовался плейвером, да и сын, повзрослев, покинул дом и жил теперь в Мурманске, поэтому комната плейвера открывалась редко. Именно сюда Ромашин и привел Атанаса, одетого в халат, недоумевающего по поводу столь раннего визита комиссара 2 евразийского филиала наземной службы безопасности. Ромашин был одет в белый кокос и походил на опытного врача скорой помощи, профессионально успокаивающего пациента. На вопрос Златов ко, чем обязан визиту, комиссар ответил: "Не волнуйтесь, Атанос, всё будет хорошо. Просто надо без свидетелей поговорить об интересующих меня вещах". Инкплейвер включил в комнате интерьер прошлой игры. Сын очевидно создавал вариант мира Запрещённой реальности и воевал с иерархом этого мира. Но Ромашин выключил контур, и комната сразу стала маленькой и голой, с мерцающими интарными стенами и светящимся потолком. Комиссар выростил из пола два кресла, колокол Инка задвинул в стену и сел перед стоящим Златковым, глядя на него снизу вверх. "Садись, Атанос, разговор будет долгим. Вы один и даже без кольчуги". Златков, подумав, запахнул халат и сел. "Ничего не понимаю. 5 утра, нормальные люди ещё спят. Да кто нормальные? Что происходит? Дело не терпит до 10 часов до начала рабочего дня". «Не теребите пуговицу халаты, то бишь кнопку вызова охраны», — вежливо посоветовал Ромаша. «Один из ваших телохранов спит, а второго пришлось убрать, потому что он санитар и приставлен не столько охранять, во сколько в нужный момент ликвидировать. Программа у него такая». «Откуда вы знаете?» «Я многое чего знаю». Златков откинулся на спинку кресла, изучающий, глядя на комиссара, который сцепил руки на груди, и с неопределенным сожалению смотрел на него». И вы уверены, что поступаете правильно? А вы? Резонный вопрос. Честно говоря, я давно ждал этого, только не предполагал, что мной займётесь вы лично. Это требует уровень игры Аттанос. Я ждал, что вы придёте ко мне сами, но потом понял, что программа выведет закодированы. Этого не допустит. Вы правы. Я смог преодолеть два предохранительных порога программы, в том числе порог самоликвидации в случае раскрытия, но третий порог Освобождение от внутреннего брейн-контроля, внесенного непосредственно в генетическую матрицу, пробить пока не смог Когда вас закодировали? Перед последним пробным запуском ствола почти два года назад После чего я разработал правдоподобную концепцию времени и начал проводить в жизнь план хирургов Ромашин кивнул, глаза его стали грустными Да, удар был нанесен сильный Если бы не те, кто следит, мы с вами уже перестали бы существовать. Ещё и сейчас проблема не решена. Нет стопроцентной гарантии, что наша вет фузелейт. Именно поэтому вами занимаюсь я лично, а не следственный отдел службы, в котором, кстати, сидят помощники санитаров. Собственно, у меня только один вопрос. Сможете ли вы, оставаясь резидентом хирургов, помочь нам освободиться от них? Золотков закрыл глаза. Лицо его сделалось бледным, на лбу выступило испарина. Видимо, он боролся с программой хирургов, предписывающей ему действовать определённым образом. Помолчав с минуту, он глухо сказал: "Я попробую". Открыл чёрные, полные внутренней борьбы и муки глаза. "А вы не боитесь, что я поведу с вами тройную игру или дам команду на ликвидацию?" "Боюсь", серьёзно кивнул Ромашин. Но во-первых, у меня нет другого выхода, а во-вторых, есть шанс декодировать вас, не изменяя личности. Наши медики поработали с захваченными санитарами и кое-чему научились. Сначала я попробую освободиться сам. Если не получится, хорошо, только не опоздайте. А что вы там говорили о правдоподобной концепции времени? Прежде чем начать строительство храна квантового ускорителя, мы создали теорию бурения времени. предполагаю, что время особого рода субстанция в физической реальности, такая же, как пространство, вещество и поле. В наших ранних опытах, а я занимаюсь проблемой инверсии времени 50 лет, мы как будто получили подтверждение правильности субстациональной концепции. Как будто во всяком случае нам удалось преобразовать время в энергию. Мы так думали, что удалось Отсюда и родилась идея Хрона Бура, которую мы воплотили в жизнь. Но теперь, после открытия Древа Времен, квантового ветвления Вселенной, появления хирургов и тех, кто следит, после десятка новых открытий и походов в ствол Павла Жданова, я не уверен, что верна даже концепция самих хирургов, которые они используют для работы с нами. Ромашин покачал головой. «Поскольку я не знаком с этой теорией, давайте по порядку с самого начала». «По долгу службы мне пришлось проштудировать многие труды по охрану физики. И я кое в чем разбираюсь, ведь реальность фрактала или древа времен не снимает с повестки дня вопрос «что такое время?» «Не снимает», — кивнул Золотков, с усилием преодолевая внутренний позыв взорвать дом вместе с собой и гостем. Этого уровня контроля, самоликвидации при провале, он уже действительно не боялся. Кроме пяти существующих, так сказать... официальных версий времени, многие учёные, в том числе и я, разработали ещё несколько. Погодите, я знаю только четыре: субстанциональную, реляционную, динамическую и статическую. Пятая версия субъективно-психологическая. В принципе, она тоже ничего не объясняет и не решает. По этой версии время способ отражения вселенной сознанием мыслящего существа. В каком-то смысле, так называемое биологическое время Процесс упорядочивания и синхронизации информации из разных источников в теле человека смыкается с понятием субъективно-психологического времени. По-моему, эта идея себя жила, во всяком случае, в разряд серьёзных она не входит. Отчего же? Просто учёные не занимались ею всерьёз. Поэтому и нет капитальных разработок. Но сама идея великолепна. В пространстве и времени есть субъективные формы нашего чувственного восприятия объектов и явлений. Они могут быть только изменяющимися отношениями и имеют смысл только для субъекта. Очень мощная идея. Будь я помоложе и получил другое образование, я занялся бы ею. Но я занимался другими идеями. А какую концепцию вам внушили хирурги? Они кинули мне кость в виде пространственно-событийной концепции. Златков слабо улыбнулся, снова преодолевая приступ команды ликвидировать источник беспокойства. Ромашин заметил это. Может быть, закончим разговор. Вы всё чаще усилием воли отключаете программу, как бы мне не наступил нервный срыв. Справлюсь. В каком-то смысле мне теперь легче, потому что вы сбросили с моих плеч весомую груз неумышленного предательства. Зам я вряд ли пришёл бы к вам с повинной, несмотря на успешную борьбу с программой. Я закончу, чтобы вы знали, с чем вам придётся иметь дело. Ведь так концепция хирургов, прошлое, настоящее и будущее сосуществуют одновременно в общем многомерном пространстве событий. Об этом говорил ещё блаженный Августин, хмыкнул Ромашин. Прошедшее и будущее время также существуют, хотя и не постижимым для нас образом. Золотков сморщил лицо в гримасе значающей улыбку. С вами приятно разговаривать, Игнат. Чувствуется профессиональная подготовка и хватка. Вам бы бросить службу безопасности и уйти в науку. Спасибо за благие пожелания. В юности я подавал большие надежды, но счёл работу-охранника более необходимой. Кому? Обществу. Себе. Но давайте прервём colloquium по проблемам времени. Хотя мне очень интересно. Остался единственный вопрос: почему вам перестала импонировать идея хирургов? Ведь наш ствол, по сути, ярко проиллюстрировал её своим воплощением, соединив ветви древа во времени, став мировой линией, существующей одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Золотков некоторое время изучал спокойное и неподвижное лицо комиссара, поправил полы халата, наклонился вперёд. "Игнат, это только часть истины. Если я прав, и моя собственная концепция верна, не только знать, но и говорить о ней опасно. Почему? Потому что она существенно меняет мировоззрение человека. Потому что знание истины в этом деле означает всемогущество, переход на совершенно иной уровень информативности. Так уж и совершенно иной раздвинул губы в беглой улыбке ромашин. Почему же хирурги в таком случае не воспользуются этим всемогуществом? Или те, кто следит, чтобы избавиться от притязаний хирургов?